Глава двадцать третья. Сазонт Первое лето правления Сазонта выпало на год лошади по восточному календарю. О восточном календаре никому на острове прежде не было известно. Зная, однако же, Сазонта, все понимали, что этот год не мог быть никаким другим. Такое календарное явление президент решил отметить с невиданным доселе размахом, учредив на острове международные лошадиные игры, призванные собрать, если не всех живущих на планете наездников, то, по крайней мере, значительную их часть. На подготовку события были брошены все денежные средства и людские силы острова. В стране начали строиться многочисленные манежи, А в столице в самые короткие сроки был возведен огромный и подром. Несмотря на круглосуточную работу, с самого начала было понятно, что в год лошади игры провести не удастся. И тогда президентским указом ближайшее десятилетие было объявлено десятилетием лошади. Отныне строителей не ограничивало ничто, кроме нетерпения президента, но оно было велико. Утро Сазонт начинал с объезда строек и связанных с ними производств. Тем же он занимался и всю оставшуюся часть дня. Все, что было связано с лошадью, доставляло Сазонту неизмеримую радость. Присутствие лошадей виделось ему во всем, и его пытливый ум угадывал его даже в вещах неочевидных». Так, при посещении завода железобетонных изделий, поставлявшего материалы для строительства, взгляд Сазонта упал на старика бухгалтера Фирса. Фирс был невелик ростом и кривонок. Прервав выступление директора завода, президент подошел к бухгалтеру и спросил кавалерист. Послеповатый Фирс, расправив протертые на рукавнике, ответил: Так точно! И щелкнул каблуками. Из задних рядов послышался сдавленный смех. Все знали, что в разное время человек этот испробовал много занятий и служил даже экспедитором коньячного спирта, в свободное же время увлекался карточной игрой и подделывал ценные бумаги. Кавалерия была, пожалуй, единственной нехоженной Фирсом стезей, Кратким общением с Фирсом президент остался чрезвычайно доволен и отметил, что в изготовлении железобетонных изделий ведущая роль должна играть кавалерия. По старой островной традиции это замечание президента в тот же день было вывешено над заводскими воротами. Через неделю бухгалтер был приглашен в президентский дворец, где ему вручили орден островной доблести и назначили персональную пенсию. Захмелев на торжественном банкете, орденоносец стал неожиданно рассказывать об особенностях транспортировки коньячного спирта по железной дороге. В дубовых бочках, по его словам, сверлились небольшие отверстия, из которых по трубке отсасывался спирт. Впоследствии отверстия забивались щепой и замазывались глиной. на станциях бочки щедро поливались водой отчего они разбухали и тяжелели такая мера позволяла доставлять продукт в его изначальном весе лица гостей церемонии постепенно вытягивались поскольку не всем было понятно в связи с чем звучал этот рассказ к счастью для награжденного в момент повествования сазонд был отвлечен разговором закончив его Президент спросил, есть ли у Фирса личные просьбы. Орденоносец, успевший к тому времени несколько протрезветь, попросил вести в стране конное сопровождение ликероводочных грузов. Просьба была немедленно удовлетворена. В лето четвертое правление Сазонта на острове состоялись международные лошадиные игры. Со всех уголков земли съехались пятьдесят тысяч всадников. В течение десяти дней они являли зрителям свое искусство. На церемонии закрытия было объявлено, что из пятидесяти тысяч участников любой желающий вправе остаться на острове и получить достойное удовольствие деньгами и кормами. Участники игр приехали по преимуществу из мест, где не хватало ни денег, ни кормов. Так что остаться согласились все пятьдесят тысяч, которые при записи странным образом выросли числом до семидесяти тысяч. Из означенных лиц был составлен отряд быстрого кавалерийского реагирования. Уже вскоре, однако, у отряда возникли сложности с местным населением. Связано это было и с тем, что кавалеристам не было в точности указано, на что именно им следует реагировать. В свою очередь, реакция их на островитян, в особенности же на островитянок, вызвала на острове неудовольствие. Многие жители потребовали жестких мер в отношении кавалеристов. Я, грешный, боюсь, что это не приведет ни к чему хорошему. Подавление того, кто живет с тобой на одном пространстве, пагубно прежде всего для того, кто подавляет, потому что Его же и разрушает. Согласно островной поговорке, борясь с драконом, сам становишься драконом. Иные могут спросить, какой же выход? На этот вопрос у меня нет ответа. Может быть, и выхода нет. Что вызывает перемещение народов? Что было причиной великого переселения в IV-VII веках? Поиск жизненного пространства? безотчетная тяга к движению, любопытство. Александр Македонский дошел со своим войском до Индии видеть жилая край земли, но объяснение это мне всегда казалось неубедительным. Ныне же, уподобясь Экклесиасту, предпочту, что есть время оставаться на своей земле и есть время уходить в другую, например, в нашу. Парфений Жан-Мари хочет больше узнать о характере наших с Ксенией отношений. Какие, спрашиваю, могут быть отношения между частями единого целого? Леклеру трудно представить себе, насколько могут срастись два человека за три сотни лет. Даже за меньшее время могут. Мы одинаково мыслим, одинаково реагируем. Если требуется, отвечаем друг за друга на письма, потому что нет таких ситуаций, которых бы мы не пережили вместе. И вообще нет таких ситуаций, которых бы мы не пережили. Супружеские пары имеют только разные детства, но у нас и здесь все иначе. Предназначенные обстоятельствами для объединения нашей несчастной земли даже детство мы проводили в тесном общении. А те редкие моменты, когда были порознь, давно известны нам из рассказов друг друга. Мы не только мыслим, Чувствуем одинаково. Мне кажется, что если вопреки нашей мечте кто-то из нас уйдет раньше, оставшийся здесь послужит его глазами и ушами, так что, ушедший из заоблачного своего места жительства, будет по-прежнему видеть теплый летний день и задумчивое колебание трав. В пятое лето сазонтого президентства в стране появились сейсмологи с большой земли. Изучив гору на юге острова, они объявили, что вулкан может проснуться. Сейсмологи обратились к жителям деревень, окружавших Бору, и призвали их по возможности найти себе другое место для проживания. Возможности такой у жителей, разумеется, не было. Сообщение свое сейсмологи сделали на рассвете, когда покидали гору, так что на новость о пробуждающемся вулкане окрестные жители должным образом не откликнулись, поскольку и сами тогда только пробуждались. В сущности, в словах сейсмологов не было ничего нового, поскольку предупреждения такого рода звучали на острове и раньше. Сейсмологи же отбыли в восточном направлении для дальнейших исследований. С сейсмологами этими возникла некая неясность. Одни говорили, что видели их в восточной части острова, пустынной, равнинной и далекой от сейсмических угроз. Другие утверждали, что прибывшие вовсе не сейсмологи, а геологи, и что посещение горы было лишь прикрытием для каких-то иных целей. Поскольку цели их назвать не мог никто, обвинения сочли бездоказательным — и о сейсмологах забыли. В лето шестое правление Сазонта председатель континентальной нефтяной компании Бранд купил у островного государства те самые земли, на которых ранее якобы были замечены сейсмологи. Купленные земли были за бесценок, и когда покупателя спросили, зачем ему эта пустыня, он ответил, что ищет уединения. И хотя значенный Бранд прежде не обнаруживал склонности к уединению, ответ вызвал уважение. Бранд стал получать множество писем в поддержку. Нашлись благочестивые люди, выразившие готовность основать свои скиты в пределах дневного перехода от скита брата Бранта. С одной стороны, это было бы поддержкой жителю. а с другой, ввиду удаленности новых скитов, не нарушило бы иском воиму единения. Были и те, кто предлагал пустыннику помощь в строительстве храма, поскольку даже отшельник нуждается в исповеди и причастии. Выяснилось, однако, что приезжий пустынножитель ни в чем подобном не нуждался. Скит его оказался комплексом современных сооружений, предназначенных для добычи и гранения алмазов. Да и подвязался в нем не Бранд, а многочисленные работники алмазных приисков. Покупка земли, а главное ее обоснование, стали серьезной ошибкой Бранда и Сазонта, если, конечно, считать, что Сазонт участвовал в принятии решения. То, что Бранд, оказывается, не стремился к уединению, почему-то особенно задело островитян. Может быть, потому что любой остров есть уединение, и подобного рода объяснения в таких местах принимают с особым сочувствием. Бранд был по-настоящему обеспокоен, потому что через год на острове должны были состояться очередные выборы президента. Он попытался объявить слова об отшельничестве шуткой, но это только усугубило положение, поскольку на острове такими вещами не шутили. Сазон же не объяснял ничего и немногословие его. достигла невиданных прежде пределов. В положенное время на острове началась предвыборная кампания. Главной соперницей Сазонта неожиданно стала Варвара. Внешний враг, которого она увидела в иностранных кампаниях, казался ей гораздо опаснее тех, кого она называла северными соседями. Перемена, произошедшая в Варваре, удивила и север, и юг. Однако харизма ее была столь велика, что в своей правоте Варварии вскоре удалось убедить всех. Когда же к острову в очередной раз потянулись корабли, груженные портретами главного кандидата, в порту им не дали причалить, и хотя после долгих переговоров суда все же причалили. Никакого выигрыша для Сазонта от этого не случилось. Все его портреты оказались в руках сторонников Варвары. Как предполагалось, они появились на самых видных местах, но вид их не доставил Сазонту радости, поскольку представляли они собой разнообразные коллажи. Так из всех конных изображений кандидата был вырезан, собственно, кандидат, а его голова оказалась приклеена на место головы лошади. Приставленная к лошадиному туловищу, голова Сазонта обрела и в самом деле несколько конский вид. Густая грива, мощная челюсть, а главное обнаженные в улыбке крупные зубы не оставляли сомнений в истинном происхождении кандидата. Наибольшее внимание привлекал портрет, изображавший Сазонта в виде лошади, верхом на которой сидел Брандт. Действие наглядной агитации усугубляло и тем, что Варвара называла своего соперника не иначе, как этот жеребец. Речи Варвары отличались богатой образностью, яркими сравнениями и той полнотой чувства, какой не было у Сазонта. Ее выступления ждали, и каждая из них становилась событием, которое потом долго обсуждалось. Главной страстью Варвары была теперь не независимость Юга, но полезные ископаемые. Она призывала к избавлению острова от засилий иностранных компаний с их руководством работниками, обещая вернуть народу принадлежащие ему недра. Не забывала и о склонном к уединению Бранде. таковое, по словам Варвары, ему предстояло обрести в тюремной камере. Проголосовав в день выборов. Результатов Сазонто и Сесилия дожидаться не стали. Не предвидя для себя ничего хорошего, они использовали последний день президентства Сазонта для того, чтобы беспрепятственно покинуть остров и бокобеищному Варварию единению не стремились. Когда президентский самолет начал набирать высоту, Сазонт обратился к соотечественникам в прямой трансляции. Поскольку текст обращения был ему передан уже в самолете, Сазонт не успел его выучить и читал по бумаге. Не заладилось у него с первой же фразы. Расценив сражение за президентский пост как «жаркое», Сазон заявил, что его не проиграл незнакомый с текстом. Он при этом ошибся в ударении и совершенно явственно прочитал «жаркое». Взрыв хохта на земле был столь оглушителен, что эхо его достигло самолета и заставило Сазонта поправиться. Когда же он объяснял, что его убытие с острова есть вынужденная мера, донеслось эхо второго взрыва. На этот раз смеялись над поправкой. При упоминании о горьком хлебе изгнания в кадр вкатилась тележка с обедом. Ее тут же укатили и поставили на тормоз, но голодные глаза соотечественников рассмотрели все. Передний план украшала креманка с черной икрой, с обезглавленного ананаса живописно свисали грозди винограда, остальное же скрывалось в серебряных салатницах и супницах, среди прочего, возможно, и упомянутое жаркое. Дальнейший текст в какой-то мере объяснял появление тележки. Сазонт обещал островитянам сохранить себя до тех времен, когда потребуется его возвращение. Полностью исправить досадную оплошность это, однако, не помогло, и осадок остался. В заключение прозвучал загадочный призыв «Выходите со стороны хвоста». Это высказывание было указанием Сазонту, который, по мысли режиссера, должен был встать и уйти, оставляя свое кресло пустым. Высказывание стало популярным, и на острове им охотно пользовались по самым разным поводам. текст этот позволял. Когда подсчет голосов закончился, Сазонт был уже далеко. В Бразилии, на лошадиной ферме в провинции минас жерайс купленной супругами заранее. С лошадьми Сазонту было спокойно и радостно. И он понял, что обрел цель жизни, и удивился тому, что путь его к ней был так извилист. По результатам голосования президентом острова была объявлена Варвара.